Глава двадцать четвертая. Мамуна. «Интересно, где мы?» — огляделся Титов. «Уютно», — протянула Брамс. «Да уж, во вкусе хозяину не откажешь», — хмыкнул поручик. «Вот только...» «Уж больно обжитое место, такое за пару месяцев не обустроишь. Здесь явно давно живут». «И мне эта мысль не нравится, с учетом некоторых деталей». «Каких?» не поняла Аэлита. «Камин!» — уронил Натан. «Много ты видела в этом городе домов с каминами?» «Ну...» — протянула Брамс ответила неуверенно. «Ни одного?» «Вот именно», — подтвердил мужчина. «Дров уходит прорва, тепла никакого, да и пользы нет, одна гарь. Не про наши зимы эти украшательства». Сами пришли. Вдруг насмешливо протянул красивый женский голос. «Прекрасно». Рука у Титова оказалась быстрее не только разума, но даже чутья. Ощущение близкой опасности почти как тогда на дороге еще не успело сформироваться, а он уже толкнул Брамс в сторону, метнувшись следом и одновременно с этим вскидывая револьвер. Кресло подлетело и шваркнулось о стену. Зло гавкнул наган. Остро пахнуло порохом. 6. Натан торопливо спиной отступал к открытой двери прохода, тесня туда же элиту. Вещевичка маневр поняла и не противилась. Отправить бы ее сразу в безопасное место, но выпускать ее из поля зрения поручик боялся, и потому они пятились вдвоем. «Немедленно прекратить!» — потребовал тот же голос, и в темноте у камина соткался человеческий силуэт. «Убери оружие, смертный!» Вступать в полемику поручек не стал. Вместо него опять рявкнул револьвер, раз, другой. Титов не целился, с четырех сажений в человеческую фигуру он мог попасть и от бедра. Четыре. Откуда-то Титов точно знал, что убить противника обыкновенной пули не получится, но надеялся задержать. И, кажется, угадал, потому что ответом ему стало громкое шипение, с каким спускают пары с котла. Ах ты, животное! «Я приказываю бросить оружие!» «Бах-бах!» — возразил Наган. «Две». Силуэт расплылся, но Титов не мог поручиться, что это не игры света и тени. Луча фонаря не хватало, чтобы толком разглядеть противника. Последние пули поручик выпустил уже с порога и захлопнул за собой дверь, кое-как заклинив засов бесполезным сейчас револьвером. Наградной, верный, его было жалко до слез, но жизнь дороже. Если хотите избавиться от этой твари, самое время оказать помощь. На бегу, за руку таща брамс, бросил он в пространство. Сзади послышался ответом невнятный вой и грохот. Навьи вставать на пути обозленного неведомого создания не спешили, и, показалось, не откликнулись вовсе. Однако через пару мгновений впереди как будто мелькнули знакомые синие уши-огоньки. Сначала Титов решил, что обманулся, однако огоньки не пропали. Памятуя о нелюбви проводницы к свету, бежал, стараясь не отрывать луч фонаря от пола. Совсем выключить его было нельзя, но и обижать единственную помощницу чревато. Преследователь не издавал ни звука, или, может быть, их заглушал собственный топор шагов и дыхание беглецов. Однако порочек ни на мгновение не сомневался, что тварь идет по следу. Буквально дышит в спину, и от ощущения близкой опасности дыбились волосы на затылке. Титов не задумывался, почему погоня еще не окончилась самым печальным образом. Разнылась нога, да и плечо, которому никак не предоставляли возможности выздороветь, давала о себе знать. Левой рукой поручик тащил на буксире запыхавшуюся уже невесту. С непривычки бежать вещевичке было тяжело. Она очень быстро выдохлась, однако не жаловалась, хотя пробежка надоела ей уже через пару саженей, а все повороты и развилки быстро слились в одно. Немало не заботясь о выборе дороги, а элита все порывалась оглянуться и рассмотреть, что происходит там, позади. Однако на дороге беглецам не попадалось ни одного достаточно длинного прямого участка, чтобы преследователь попал в поле зрения. Оставалось только упрямо перебирать уставшими ногами, бояться за себя и за Титова и бесплодно гадать, что вообще происходит, поскольку на разговор не хватало воздуха. Да и поручик не выглядел расположенным отвечать на вопросы. А элита строила предположение, почему никто из навьев, кроме кошки, не согласился помочь. Но тут же одергивала себя, с чего она подобное взяла. Не исключено, что именно благодаря навьям их до сих пор не догнали». Однако с каждым шагом и поворотом становилось труднее связно думать, и вскоре все внимание оттянули на себя безнадежно сбившееся дыхание, горящие огнем легкие, колотье в боку, слабость в ногах и черные пятна перед глазами, не имевшие ни малейшего отношения к окружающей темноте. Коридор кончился вдруг. Стены расступились и потерялись во мраке, впустив беглецов в огромный зал — или пещеру, со все тем же плотным земляным полом. У Натана возникло неприятное, скользкое чувство, что попали они из огня да в поломя, спасаясь от одной, чужой твари, забежали в логово еще более страшной, только местной. Подумалось, что змей Горыныч, сколько бы голов он не имел, прекрасно мог здесь поместиться. Почудилось даже, что воздух наполнился кислым запахом змеиной чешуи. Титов невольно чуть сбавил шаг, но в следующее мгновение в спину подтолкнул гневный возглас на незнакомом резком гортанном языке, тут же раскатившийся по залу громким эхом. И Натан вновь ускорился. Тем более, что никто из местных жителей не появился. Зато кошка вывела со скорее к огромному колодцу, по краю которого велась лестница, и шмыгнула на ступени, не сбавляя темпа. Поручик, вспомнив недавнее предостережение Чахкли, замешкался, но лишь на мгновение. Опасность внизу была воображаемой, а позади реальной. На ступеньках Брамс запнулась, и лететь бы ей кубарем донизу, но Титов успел подхватить. Правда, поступок этот стоил ему разбитого фонаря. «Держись, надеюсь, недолго осталось». Обронил он на бегу, но Аэлита смогла только кивнуть. «И фонарь крепче держи». Поручик и сам запыхался, тренированности не хватало, да и нога совершенно уже разболелась, а кошка неустанно продолжала вести вниз все глубже и глубже. Один виток, другой, а дальше не разобрать, и казалось, что они несутся по кругу. Лестница, наконец, кончилась высоким и широким сводчатым коридором, прямым как стрела, в дальнем конце которого угадывался слабый свет. Последнего одушевил, однако в следующую секунду навстречу прикатился пронзительный гул, похожий на паровозный гудок, который вновь заставил сбиться с шага. Но земляная кошка продолжала уверенно вести вперед. Свет уплотнялся, впереди уже явственно виднелась арка выхода. Звук повторился ниже и ближе, а проводница вдруг попросту исчезла. Натан в растерянности перешел на шаг — тяжело дыша и вглядываясь в пятно света впереди. Почудилось, что ноги начали гудеть от усталости, но в следующий момент Титов понял — не ноги. Эта мелкая игулка дрожала земля, как бывает, когда где-то рядом несется табун. Свет впереди мигнул. — Что за... — пробормотал Натан. — Отбегались! — торжествующе прозвучал позади голос, а потом... Земля в двух сажениях дальше по коридору раздалась в стороны, легко и тихо, словно водная гладь, выпуская из недр нечто огромное. Свет фонаря выхватил то ли бок, то ли спину неведомого зверя, покрытого длинной, неопределенно темной косматой шерстью. Вновь послышался трубный звук, который обеспокоил поручика несколько секунд назад, и стало понятно, что издал его именно этот гигант. Натан, не разбираясь, столкнул Брамс в сторону, к стене, обнял, вжал в камни, закрывая собой, и приготовился к удару, которого, однако, не последовало. Странное существо не интересовалось со скорями. Мохнатый бог его находился совсем рядом, так что ощущалось исходящее от него тепло, и слышался запах земли, травы и резкий звериный дух, одновременно напоминающий и псину, и овечью шерсть, И в той же мере не похоже ни на что знакомое. А вот морда была повернута к преследователю. Существо словно защищало беглецов. Та самая помощь, на которую Натан надеялся. Оно опять затрубило тихо, но как-то удивительно зло. Что? Да какого демона это издевательство? Дикари, фу! Пошло от меня! Что-то вообще такое, отвратительно! Убирайся, варвары! То ли пришлая нечисть ударила первой, а то ли существо обиделось на варвара, но в следующее мгновение оно опять яростно затрубило и ринулось вперед. Послышался электрический треск, ослепительная белая вспышка контрастно очертила гороподобного зверя и пробежала мелкими голубоватыми молниями по его шерсти. Потом короткий вскрик, оборвавшийся влажным хрустом, и тишина. Зверь, ворча и шумно дыша, зашевелился, повернулся, а потом медленным текучим движением прянул вперед и нырнул в мгновение, скрывшись под землей. В коридоре остался только запах шерсти, озоны и каких-то цветов. Резкий, душный, словно разлился флакон духов. Выждав пару секунд, Натан отстранился, забрал у Аэлита оставшийся фонарь чудом переживший погоню. Конус света зацепился за яркое бело-зеленое пятно, отчетливо видневшееся на темном земляном полу. Ни то груда сена, ни не то неровная клумба. Кажется, все, что осталось от преследователя. Что это было? Сипло выдохнула Аэлита, которая так до сих пор и не выровняла еще дыхание, напрочь сбитая погоней. У нее болели горло и ребра, но навязчивое желание умереть, чтобы не мучиться, уже прошло. — Понятия не имею, — признался Натан, тоже переводя дыхание. — Пойдем глянем, что там. Он вгляделся в пятно света в конце коридора. — Пойдем. Тут же воспрянула духом вещевичка. — Как думаешь, где мы? — Заодно и узнаем. — Как ты? — Я совсем не гожусь для приключений, — грустно заявила элита «Думала, умру от усталости». «Тут главное чаще практиковаться», — весело ответил Натан. «А можно поступить по-другому», — жалобно вздохнула она. «Как-нибудь не бегать». «Это уж как повезет», — засмеялся поручик и обнял девушку за плечи. «Ты все равно настоящая героиня. Тут бы и у опытного человека нервы сдали, а ты ничего, держалась». От похвалы Брамс разулыбалась. Света уже было вполне достаточно, чтобы это разглядеть. И повеселела. А потом они добрались до выхода и замерли, потрясенные, забыв о разговорах. Снаружи раскинулась тундра. Летняя, яркая, мягкие ржаво-зеленые волны низких холмов, усыпанные огромными пятнами из белых, желтых, алых, фиолетовых цветов. Из-под пестрого ковра выглядывала серая каменная исподняя равнины. Между валунами и купами растений блестели зеркальца озер, или, скорее, больших луж. Чуть в стороне серебрилась лента реки, а за нею из горизонта торчали острые ломаные зубцы гор. Небо затягивала белесая дымка, не позволяя найти солнца, но даже с ней дух захватывало от ощущения необъятности открывшегося простора. Прохладный воздух пах сыро и сладко. Слабый ветер лениво перебирал цветы. Это было что угодно, но точно не подземелье. Поручик обернулся и вздрогнул. Посреди тундры стояла ведущая в никуда каменная арка, забранная чернотой, словно полотнищем. «Ой, смотри, мамонты!» — ахнула Брамс. — Это куда же мы попали? — растерянно пробормотал Натан, глядя в указанном направлении. Там, справа от них и чуть позади, в полуверсте или даже меньше, через неподвижное море тундры плыли несколько величественно огромных лохматых зверей с длинными хоботами и белоснежными, красиво изогнутыми бивнями, один в один, как на картинках. Точнее так показалось в первый момент, а потом взгляд начал цепляться за странности: за походку совсем не слоновью, какой следовало бы ожидать от этих ископаемых животных. Они сильно раскачивались и переваливались с боку на бок, как Ваньки встаньки. Потом за неправильный абрис. Под шерстью было не видно, но создавалось впечатление, что у них слишком длинные тела и слишком короткие лапы. Но когда у впереди идущего мамонта бивни медленно скрутились в колечки, а затем один из них стремительно выпрямился, словно копье бросили, Брамс выдала тихое, изумленное «Ой!», а Титов ругнулся сквозь зубы и перекрестился. Бивень же преспокойно вернулся в прежнее положение. На конце его теперь темнело нечто округло-бесформенное, что зверь перехватил хоботом и отправил в рот. А потом один из неведомых зверей вовсе вытянулся в струнку и хоботом и бивнями, совершил сложное волнообразное движение телом и, слегка подпрыгнув, нырнул, скрывшись под землей. Нет, не мамонты, глубокомысленно изрекла Аэлита. Родняем, уверенно заявил посторонний голос, оглядевшись, соскоря обнаружили рядом с собой чуть подгорную. Молодой светловолосый мужчина, наружностью и нарядом, очень подходящий к местности. Темные штаны, высокие сапоги, синяя рубаха, щедро расшитая желто-алыми лоскутами и подпоясанная широким ремнем. «То есть как?» — уточнила Аэлита. «А не видно?» — ухмыльнулся Маму «Мамуны это! Маман-то там, у вас, жили и померли. А эти здесь появились и, как видите, живы-здоровы, бродят, где вздумается...» «Может, вы даже знаете, почему земляная кошка вывела нас именно сюда, к ним?» — спросил Титов. «А что ей еще было делать?» — фыркнул Див. Фоморы духи сильные, злобные. У нас с ними есть кому бороться, но драка такая в яви до добра не довела бы, да еще в подземельях. А ну тебе надо, середник, чтобы пару улиц под землю ушла? А коли вести в Навь, да так, чтобы зараза эта ничего не заметила, проще сразу сюда. Мамуном кто поперек встать может?» «А кто такие фаморы?» — полюбопытствовала Брамс, дождавшись паузы. «В стеклянной башне посреди океана сидит их царь бездны морской сын, который все видит, как все видит вода», — нараспев заговорил Чахкля. «А в подчинении у него демоны с разделенными душами. Половина их в Навьем мире всегда, а половина в Яве. Людей они ой как не любят, и души их зверям своим скармливают». «Кабанам огромным, косматым, вот с такими клыками!» Он широко развел ладони. «Племя это с людьми издавна в ссоре и не успокоится, пока мест не изведет всех до последнего». «А кто они такие на самом деле?» Со смешком уточнил Титов. «Заносчивые франты с островов на западе», — рассмеялся Див. Те, кто живет иначе, чем они величают дикарями, кто перенимает их образ, считают ничтожествами и своими рабами». Люди там полагают, что после войны фоморы, как и прочие сказочные существа, присягнули им на верность. Но я бы не доверял этой присяге, верны они исключительно себе. Это давно здесь ходит, да только все больше в яве, к нам носа не казало». «Насколько давно?» — уцепился Титов. Душ «Да уж пару лет наездами. А вот с полгода назад плотно обосновалась. Только прежде вела себя тихо, не наглела». «Поэтому вы ее и не трогали?» «Это дела того мира», — пожал плечами Чахкля. «Хотя... вот теперь, чую, кончилась наша привольная покойная жизнь», — добавил он, со скорее веселым взглядом. «Скажи, а ты что-нибудь знаешь о коридорах наверху? Кто их построил?» Задал поручик, пользуясь случаем еще один сложный вопрос. «Это давно было», — с расстановкой протянул Чахкля. У нас о тех временах тоже лишь сказки остались. Говорят, с коридоров этих весь наш мир начался. По ним создатели пришли. От них Явь и Нав построили. Словно на двух сторонах одного листа. — Быть такого не может, — проворчала Брамс. — Что за глупости? Мир начался с коридоров. Это антинаучно. — Коридоры есть? — Есть, — весело ухмыльнулся Див, И коридоры старше Яви и Нави. «Да и что в этом глупого?» «Любая изба с начинается. Считай, они и есть. Это уж ваша наука ерунду какую-то говорит». А Элита аж задохнулась от негодования, а Натан, пока его спутница пыталась отыскать слова для отповеди, поспешил вновь переменить тему. «А может, раз ты столько всего знаешь, то в курсе, кто нас убить пытался? Вот это Фомора? Больше некому», — пожал плечами Чахкля. Слабые чужаки так долго не продержались бы в яве на чужой земле без помощи посредника, а сильных немного. Да еще они обычные единоличники. Чужой сила рядом с собой не терпит даже ради дела. Если только старший прикажет, Но ну и то сомнительно. И не ли мы больше чужих. Интересно, что ее заставило действовать? Велика загадка, — фыркнул Диф. Привыкла чувствовать себя привольно, а тут бережняк появился. Вот и попыталась вас сосвету сжить, пока не освоились и не разобрались с ней по-свойски. А мы мешали, как могли. Он подмигнул. Напрямую к середнику, который еще в силу не вошел, лезть не по правилам. Но тут обстоятельства особые. Про бомбу я знаю. Выходит, и в аварии без вас не обошлось, предположил Титов. Ну, большей частью вы и сами справились. Мы так, падение мало смягчили, чтобы не покоречились. Ну и потом маячили вокруг. Вы-то не видели, а она лезть не рискнула. Бережняк хоть и на особом положении, но человек. А ежели бы она кого из наших чарами своими приголубила, осталось бы только ноги уносить». «Спасибо», — веско сказал поручик и кивнул на темное чрево арки. «И за вот это тоже». Див медленно кивнул в ответ, принимая благодарность, а потом заговорил твердо, без улыбки. «Навьи разные есть» них ничто не погубит, и ничего им не страшно, и потому на все плевать. А нашему народу, чуди подгорные, лучше, чтобы середник был. Мы порядок любим. А тут сунулась сама виновата, другим наука. А может, ты заодно знаешь, с кем эта Фомора в сговоре была? Из людей?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — отмахнулся Чахкля. «Кстати, я бы на вашем месте не задерживался здесь». — Время у нас нынче редко шалит, но может. — Воротитесь домой через неделю, оно вам надо. — Лучше обойтись без таких приключений, — согласился порочек Последний вопрос, и мы пойдем. Насколько сильно эта фомора могла влиять на разум людей? Могла заставить что-то сделать против воли? — Да тошный какой! — хмыкнул Див, как показалось уважительно, а после ответил. — Нет, что за чушь? Может задурить, обмануть, например, скрыть свое присутствие от человека или заставить его потерять тропу, или показать вместо скучного длинного тоннеля нарядную аллею. А вот украсть, солгать, убить — это человек сам решает. Сердечно поблагодарив и распрощавшись с Чахлей, Натан за руку потянула элиту к выходу, то и дело оглядываясь на пасущихся в Навьей тундре мамунов. Все же они впечатляли и поражали воображение даже в сравнении с прочими чудесами, с какими поручику довелось столкнуться в городе С. Титов не мог взять в толк, откуда взялись эти странные создания. Почему здесь живут именно такие существа? Ладно, русалки, домовые, бука и даже дифи, они и знакомы по сказкам, пусть последние под другим именем, но мамуны? Ведь мамонты жили дальше к востоку, за Уралом. «Интересно, как они это делают?» Задумчиво сказал Абрамс. «Что именно?» Спросил Натан. «И кто, Мамуна? «Нет, дивьи. Как появляются, исчезают по собственной воле. Думается, мне они не просто делаются невидимыми, а именно переносятся туда, куда им хочется. А вдруг мы тоже так сможем, если постараемся? Представляешь, как здорово! Не нужно плестись пешком до самого выхода. И ничего смешного, я устала» обиженно проворчала Вещевичка. «Прости», — с улыбкой повинился Титов. Остановился, повернул Брамхс к себе и, обняв ладонью ее лицо, поцеловал. «Потерпи немножко, родная. Нам же все равно надо добраться до выхода и узнать, что за дом находится над тем подвалом». «Да я понимаю, что надо». Страдальчески вздохнула она, с удовольствием прильнув к мужчине. «Но можно же помечтать». «Можно. Хочешь, я тебя понесу?» «Ты опять хромать начал», — укорила вещевичка, гневно ткнув его острым кулачком в бок. «И плечо у тебя болит?» Болит и не спорь, я же вижу, как ты его трешь и кривишься». «Бесполезный тебе жених достался, бракованный», — тихо засмеялся Натан, борясь с чувством неловкости. «Ты к жених же, а не лошадь, чтобы ездить». — возразила Брамс и сама решительно потянула Титова дальше по коридору. «Ладно, пойдем. Как думаешь, что это за дом окажется?» «Даже гадать не возьмусь», — качнул головой Натан. За разговором обратный путь показался гораздо менее обременительным, чем мог бы. На поворотах Титов почти не мешкал, легко вспоминая путь. Воевал он недолго, но в полковой разведке быстро наловчился запоминать дорогу. Там без этого никуда». Двери с комнаты подвала в коридор полицейские нашли проломленной. Полу устилали осколки камня. Нижняя часть двери, покосившись, висела на том углу, на который прежде опиралась. Погнутый засов, оказавшийся крепче, торчал из проушины. Поворошив осколки мыском сапога, Титов отыскал свой наган. Подобрал, глянул вдоль ствола на свет и сокрушенно вздохнул. Дуло заметно погнулось. «Жалко!» Пробормотал он, убирая безнадежно испорченное оружие в кобуру. «Что?» — переспросила, не расслышав, Аэлита, все внимание которой было сосредоточено на комнате за порогом, куда она пока не могла проникнуть. Жених перегораживал проход. «Наган, — говорю, — жалко. Наградное же, надежный, ни разу не подвел», — отозвался Натан, спускаясь в подвал. «Первым делом они осмотрели стены, и не напрасно». У лестницы обнаружился выключатель. Вполне рабочий, так что Брамс погасила фонарь. Потом Титов приблизился к секретеру, внимательно осмотрел его, не прикасаясь, хотя руки так и чесались. «Надо бы это изъять», — заметил он наконец. «Подозреваю, тут много интересного. Но для начала стоит поискать всевозможные сюрпризы, и вещевого характера, и обыкновенного». Фомора это была падка на ловушке, мало ли что устроила. Я ничего определенного не чую, — проговорил Абрамс, осторожно погладив ладонью полированный бок секретера. — Но проверить тщательно не лишне. Я чувствую, что секретарь этот — вещь, пусть и довольно слабая. Только флейта нужна и умброграф. — Осмотримся наверху и добудем все нужное. Если тут есть телефон, воспользуемся им. Если нет, отправим городового. — Дверь, ведущую из подвала, даже не пришлось ломать, она запиралась на обыкновенную щеколду. А наверху за ней обнаружился ничем не примечательный двухэтажный особнячок. Кирпичный, небольшой, обставленный хоть и хорошей мебелью, но скудный и без души. Похоже, в верхних помещениях Фомора почти не бывало, хотя жила тут одна, в гардеробной нашлась только женская одежда, на первый взгляд одного размера. Сильнее всего Титова заинтересовали три вещи в доме. Роскошная ванная, табличка с номером и названием улицы снаружи и телефон, с которого поручик позвонил в департамент. Михельсон, судя по недовольному тону, была перехвачена на пороге, но спорить с желающим поработать Титовым не стала и пообещала прислать с посылкой кого-нибудь, кто не успел удрать. На этот раз... Боручик решил дождаться подкрепления прямо у входа и вскоре порадовался собственной предусмотрительности. Почти одновременно возле особнячка на Предтеченской затормозили два автомобиля, и если из первого появились Шерочка с Машерочкой, то из второго выбрался, тоже не вызвав удивления, Бобров собственной персоной. Предотвращая неизбежные случаи столкновения конфликт, поручик сбежал по ступенькам крыльца, сходящим сразу к тротуару, безо всяких полисадников и иных излишеств. «Доброго вечера, господа!» Проговорил Натан, сначала приветствуя рукопожатием коллег из полиции и только после уже начальника охранки. Некоторое нарушение устава, но сознательное. Боброва сюда никто не звал. «Я с самого начала подозревал, что он совсем не добрый, а сейчас-таки в этом уверен. «Куда ты, Титов, снова влез?» — фыркнул Шерепа, после чего пояснил, противоречие собственным словам. «Михельсон велела посылку передать. Но мы посовещались и придумали лучше. Передать вам в помощь себя». «Я полагаю, вы можете спокойно ехать отдыхать», — снисходительно заметил Бобров, выразительно глянув сначала на них, потом на поручика. «А я полагаю, что это не ваше дело» ровно ответил тот, спокойно выдерживая потяжелевший недобрый взгляд начальника охранки. «При всем уважении, Михаил Павлович, мне до смерти надоели эти пляски. Дело ведет уголовный сыск полицейского департамента. А вы либо не вставайте нам костью в горле, либо забирайте уже дело. А вам не кажется, поручик, что вы слишком много на себя берете?» Раздумчиво, с расстановкой, вроде бы без угрозы, проговорил Бобров. «Отнюдь! Я выполняю свою работу!» Повисла напряженная тишина, в которой Титов продолжал мериться с начальником охранки взглядами. Прошло несколько секунд. Вязких, удивительно долгих, когда перед глазами поручика очертания собеседника начали слегка расплываться. Кожа Боброва словно бы посерела, собираясь тяжелыми складками. Натан Мелко едва еще ощутимо вздрогнул от неожиданности, моргнул и на вождение спало. Впрочем, чтобы сделать вывод, хватило и такого намека. «Скажите, Михаил Павлович, я верно понимаю, что решительно все вопросы вашего общения с людьми на территории города или даже губернии лежат в нашей соэлитой компетенции?» Тем же спокойным протокольным тоном спросил поручик. «Титов-то стукнулся головой?» Не удержался от замечания шерепа, удивленно вскинув брови. «Наглый». Без выражения проговорил Бобров, игнорируя всех прочих. «Это полезное качество. Предлагаю пройти в дом и разговаривать там». «Разумно. Не думаю, что хозяева станут возражать. В дом вошли пятеро». Пара служащих охранки, безмолвными тенями сопровождавшая начальника, замерла снаружи, а вот Шерочка с Машерочкой, почуяв интересное, окончательно решили остаться. Разместились в небольшой гостиной, где Брамс, первый, с мученическим стоном, рухнула в ближайшее кресло. — Значит, вы намерены поставить своих коллег в известность? — первым вернулся к разговору Бобров. Не вижу смысла скрывать, раз уж свыше принято решение восстанавливать прежние связи. Тем более это глупо, учитывая, что как минимум двое служащих уголовного сыска и так осведомлены о нынешнем положении вещей гораздо больше моего. «Принимаются», — кивнул начальник охранки. «Что, и все?» — вырвалась у Титова озадаченная. «И спорить не станете грозить». И не думал даже, улыбнулся уголками губ собеседник. Это ваше дело, а я вполне удовлетворен вашим рвением и готовностью отстаивать свою точку зрения. Глупо доверять столь серьезное дело человеку, который он и не имеет, согласитесь. То есть проверяли? Со смесью растерянности и раздражения предположил поручик. Всегда, спокойно кивнул Бобров. «Вы о чем вообще?» — не выдержал, наконец, шерепа. «Еще морзянкой бы начали перестукиваться. Поймите совесть. Володьку вон Шурочка дома ждет. И если он явится черти когда, головомойку опять устроит мне». «Прости. Сейчас объясню».